Два. Сюзан как раз закончила уборку. Невелик труд, в доме всего две женщины, когда в дверь постучали. «Если это какой-нибудь латошник, гони его прочь!» — крикнула тетя Корда из другой комнаты, где она перестилала постель. Но стучал не латошник, а Мария, ее служанка из дома на набережной. Пришла она с печальной вестью. Второе платье для праздника жатвы, шелковое, в котором Сюзан предстояло появиться на ланче во дворце мэра, а потом на собрании, безнадежно испорчено, и вину за это могут возложить на нее, Марию. В результате ее могут выгнать с работы, а она — единственная опора отца и матери. Это ужасно, ужасно, ужасно. Не сможет ли Сюзан прийти в дом на набережной? Пожалуйста. Сюзан смогла и с радостью. В эти дни она пошла бы куда угодно, лишь бы не находиться с теткой в одном доме, не слышать ее пронзительного пилищего голоса. Чем меньше времени оставалось до праздника жатвы, тем меньше она и тетя Корд могли выносить друг друга. Она оседлала пилона, который отнюдь не возражал против того, чтобы нести по утренней прохладе двух девушек, и по пути Мария рассказала о случившемся. Сьюзен сразу поняла, что с работы выгонять Марию никто не собирается. Маленькая черноволосая служанка обожала драматизировать самые прозаические события. Второе платье для праздника. Его Сьюзен классифицировала как синее платье с бисером, а первое — для завтрака. Белое — платье с высокой талией и рукавами с буфами. Держали отдельно от остальных. С ним еще было много работы. Каким-то образом платье оставили на ночь в примерочной на первом этаже, и там его изживали чуть ли не в лохмоте. Если бы ей в этом наряде предстояло появиться у праздничного костра или на танцах после фейерверка, дело действительно бы приняло серьезный оборот. Но синее платье с бисером предназначалось всего лишь для ланча, и за два месяца, остающиеся до праздника, его вполне могли сшить заново. Только два месяца. Когда-то. В ту ночь, когда старая ведьма признала ее непорочной, ей казалось, что до жатвы еще целая вечность. И вот осталось только два месяца. Два месяца, и ей предстоит лечь в постель мэра. От этой мысли по телу пробежала дрожь. «Мамик?» — спросила Мария. Сюзан не разрешила обращаться к ней сей, По имени Мария называть ее не решалась, поэтому девушки достигли компромисса. Сюзан находила такое обращение забавным, учитывая, что ей едва перевалило за 16, а Мария была лишь на 2-3 года старше. Мамик, с тобой все в порядке? Прострелила спину Мария, ничего больше. У меня тоже такое бывает. Может, плохо кончится. У меня три тетки умерли от чехотки, а начиналось-то все с болей в спине, и я всегда боюсь. Кто сжевал синее платье, ты знаешь? Мария наклонилась поближе к хозяйке и зашептала ей на ухо, словно находились они на людном рынке, а не на пустынной дороге к дому на набережной. «Хватит разговора, что сживал его енот, собравшийся в примерочную через окно, которое мы открыли в самую жару и забыли закрыть на ночь. Но я заходила туда утром и знаю, чем там пахнет. Знает и Кимба который приходил взглянуть на платье перед тем, как послать меня с тобой». «Ей что ты унюхала?» Мария вновь наклонилась к ней и едва слышно прошептала, хотя ее никто бы не услышал, говоря она и в полный голос. «Запах псины». Последовала долгая пауза, а потом Сюзан раз хохоталась. Смеялась до колик в животе, до слез, которые покатились у нее по щекам. «Ты хочешь сказать, чтоб волк?» «Пёс Мэра проник в примерочную и сжевал моё платье для...» <связать> <связать> Закончить фразу она не смогла, смех не позволил. «Да», — ответила Мария. В смехе Сюзан она не находила ничего необычного. Она вообще мало чему удивлялась, чем и нравилась Сьюзан. «Ну и вот винить нельзя. Собак следует естественным инстинктам, если её никто не останавливает. Это служанки первого этажа». У неё перехватило дыхание. «Я надеюсь, мамик, ты не скажешь об этом Мэру или Кимбераймеру?» «Мария, что ты несешь? За кого ты меня принимаешь?» «Нет, мамик, я тебя очень ценю и люблю, но лучше подстраховаться, вот что я хочу сказать. В жаркие дни служанки иногда перекусывают в примерочной. Она находится в тени старожевой башни, и это самая прохладная комната в доме, прохладнее даже зал для приемов. «Я помню». Она представила себя за ланчем в изжёванном волком платье и вновь захихикала. «Продолжай!» «Добавить мне больше нечего, мамик!» По тону Марии чувствовалось, что остальное она полагает слишком уж очевидным. «После себя служанки оставляют крошки. Я полагаю, волк их учуял, а на этот раз дверь оставили открытой. Покончив с крошками, он принялся за платье, устроил себе ужин из двух блюд». И тут они расхохотались вместе.